Глава 18. Прощение. Ряд Накайнес. Фейвел. Три дня спустя. Демонстрационный зал, в который мы превратили основную комнату первого этажа, наполнен солнечным светом. После замены окон, покраски стены, и выноса старого хлама здесь стало совсем уютно. Новенькие витрины еще не заполненные изделиями, поблескивая чистотой. Часть помещений мы отгородили высокой ширмой, за которой разместили несколько рабочих столов. Буду устраивать там мастер-классы по изготовлению украшений из смолы. Правда, пока не привезут вытяжные артефакты, способные отводить вредные испарения, об этой идее можно забыть. Но ничего. В душе и сейчас столько энтузиазма и веры в лучшее, что, мне кажется, я могу менять реальность. Иначе как объяснить тот факт, что за последние дни не произошло ничего плохого? «А я сказала, оставь мою кровать в покое, радикулит ходячий!» Слышу очередной крик со второго этажа. «Вреднюшечка моя, но как же мы тогда палы перестелим? Балочки надо бы заменить, а то того и гляди, провалишься в эту вашу мастерскую». Наш бригадир Фаустина хоть и воркует, но с его басом это звучит несколько комично. Улыбаюсь их перепалки, отложив тряпку, которая протирала витрины, берусь за писарт и блокнот. Надо составить список необходимых для производства инструментов и компонентов. «Я тебе сейчас такую вреднюшечку устрою, придется укусы у лекаря зашивать». Злится гель, чем-то активно громыхая. Возможно, даже кидая Фаустина предметы своей бесценной коллекции брошей. «Это бесполезно, гелюшка!» — практически поет бригадир. «Я уже сделала у лекаря прививку от вредности. Можешь кусаться, я только рад буду». «Нахал!» — вздевается леди Смол. «Очаровашка!» — парирует бригадир. Сверху доносится очередной грохот, а затем во всей лавке воцаряется тишина. По лестнице ко мне спускается крат. Высокий и светловолосый парнишка — правая рука Фаустина. «Ругается?» — с улыбкой спрашиваю его. «Уже мирится». «Хитро подмигнув», — отвечает тот. «Я налю себе воды?» «Да, конечно». Все так же улыбаясь, провожаю крада взглядом. А потом смотрю наверх, туда, где стоит подозрительная тишина. За эти дни я привыкла к скандалам и ссорам, которые учиняет Геля. Стоит Фаустина что-то поменять в нашей лавке. Но чем дольше эти двое общаются, тем больше я понимаю, что это просто часть игры. Возможно, даже брачный. Потому что Геля преображается прямо на глазах. А то, как Фаустина смотрит на свою обожаемую вреднюшечку и вовсе не оставляет сомнений. Дедуля в любви. Впрочем, в любви не только он. У меня в душе тоже расцветает то самое чувство. А все потому, что невозможно противостоять одному очень впечатляющему и упорному дракону. Хоть после событий в архиве мы с Хантером видимся редко, он занят подготовкой к путешествию в мир безмолвия. Каждый вечер мне приносит охапку цветов. Каждый день разных. И сейчас три удивительных по красоте букета украшают нашу с Эльзой отремонтированную спальню. Кажется, вместе с Лавкой Хантер чинит и мою душу. «Чего улыбаешься?» Передо мной возникает Эльза, одетая в школьную форму. Громко хрустя яблоком она поправляет выбившиеся из косы прядки и усаживает Руфи себе на плечо. Пушистик, найденный в саду, так и не убежал. Да и хозяйку его мы найти не смогли. Во всем Альясе нет никого с именем Размарий. «Хорошему дню!» — отвечаю я и протягиваю руку, чтобы погладить сестру по голове. «Сколько у тебя сегодня уроков?» «Пять!» — Эльза морщится. «И они все такие скучные. Дома нам рассказывали гораздо больше, а тут леди Ривант знает меньше меня, представляешь?» «Мне кажется, любой человек во всех провинциях знает меньше тебя», — улыбаюсь я. «Ты же не вылезаешь из энциклопедии. «А что поделать, если в них интереснее, чем с людьми?» Сестра пожимает плечами. «Хочется возразить, но дверной колокольчик не дает этого сделать». Вместе с Эльзой поворачиваемся к входу, и потому как взволнованно подпрыгивает сердце, можно сразу догадаться, кто к нам пришел. Хантер возникает на пороге, восхищая статью, идеально сидящей на его фигуре форме. Черный китель застегнут на все пуговицы и грозно поблескивает металлическими нашивками. Брюки с идеальными стрелками подчеркивают длину ног. «Дыши!» — ехидно комментирует Эльза, заметив мою реакцию на дракона. Сестричка, пританцовывая, направляется к Хантеру. «Доброго дня, лорд-хранитель! «И тебе, Эльза!» — дракон улыбается и с трудом отведя от меня взгляд. Едва он замечает Руфи, как тут же хмурится. «Это что за живность?» «Руфи!» — представляет малыша Эльза. «Некто фуршунь. Он к нам прибился, а хозяйку найти не можем». Снев пушистика с плеча сестра протягивает его Хантеру, замечая, что и Руфи, и дракон посматривают друг на друга с опаской, а когда Хантер все же поднимает руку, чтобы коснуться фуршуня, происходит нечто странное. Вокруг ладони дракона вспыхивает черно-зеленые вспышки, которые моментально охватывают Руфи. Пушистик радостно фырчит и будто раздувается от поступающей магии. А затем с громким хлопком исчезает. «Это что было?» — в шоке интересуется Хантер. «А у меня тот же вопрос, потому что я понятия не имею, что произошло. И я, и Эльза, и дракон мы с одинаково шокированными лицами переглядываемся между собой». «Руфи!» — расстроенная, хлопая глазками, зовет сестра. «Руфи!» Но пушистик не возвращается, как делает это обычно. Стоит только Эльзе назвать его имя. Глаза сестрички наполняются слезами, которые одна за другой стекают по щекам. Эльза, ну ты чего? бросив писард, я выскакиваю за витрины и подбегаю к сестре. Не переживай, наверняка вернется. Наверняка? С подвыванием уточняет Эльза. То есть ты все-таки не уверена? А может, Руффи отправился искать семью? Вступает в разговор Хантер. Дракон опускается перед Эльзой на одно колено и разворачивает к себе. «Не плачь, малышка. Друзья всегда возвращаются». «Ага. Так же, как и родители?» — бубнит сестра, опустив голову. И столько скрытой тоски в этом вопросе, что у меня щемит в сердце. Что у меня щемит в сердце. Хантер, поймав мою болезненную гримасу, протягивает руку и прижимает к себе Эльзу. А мне адресует беззвучный вопрос. «Что за рухи?» «Фуршунь». Так же одними губами отвечаю я и взмахиваю ладонью, как бы говоря, объясню потом. «И родители твои вернутся?» Ласково поглаживая Эльзу по спине, утешает Хантер. «Я тебе обещаю». «Что, правда?» Чуть отстранившись, спрашивает сестра, а в ее голосе звучат нотки недоверия. «А я когда-нибудь не сдерживал обещание?» Эльза на секунду задумывается, обводит взглядом отремонтированные стены лавки и снова возвращается к Хантеру. «Ну, допустим», — с важностью произносит сестра, шмыгает носом, вызывая у нас с улыбку. «Пока ты на хорошем счету, но наших родителей не нашли даже самые крутые маревые драконы». «А я не простой, самый крутой маревый дракон. Я уникальный маревый дракон. Ты таких еще не встречала!» Нарочитым пафосом заверяет Хантер. «Что, правда?» Эльза прищуривается, потом, вздохнув, добавляет. «Хотя я и так это знаю. Ари мало кто выдержит». «Эльза!» возмущенно выговариваю я, поджимая губы в наигранной обиде. «Что?» Сестричка невинно хлопает глазками. «То, что Хантер ещё жив, хотя постоянно общается с тобой и влипает в твои приключения, — доказательство его уникальности». «Да хватит уже!» — вспыхиваю я. «Не такая уж я бедовая». «Такая-такая!» — улыбается Хантер и подмигивает Эльзе. «Ну что, больше не печалишься?» «Так и быть не буду!» — кивает сестричка. Но? Ну? она поднимает указательный палец и грозно глядит на дракона. «Смотри, у меня ты обещал!» «Клянусь, я найду ваших родителей!» — жаром и улыбкой заявляет Хантер, приложив руки к груди. «А мне становится страшно. Вот эта его уверенность в сочетании с упорством дракона может довести до катастрофы. Я не хочу терять еще и Хантра. «Эльза, ты идешь в школу?» В лавку врывается черноволосый вихрь. Одноклассник Эльзы Кайл Лиар. «С первого дня вцепился в мою сестричку, и теперь везде ее сопровождает. Я вроде бы и не против. Мальчишка хороший, симпатичный и вроде бы даже не хулиганистый. Но все равно посматриваю на Кайла с материнским подозрением». «Да иду я, иду!» ворчит сестра, закатывая глаза. Кайл подхватывает ученическую сумку Эльзы и тут же вылетает на улицу. Следом за ним, степенно вышагивая, направляется сестра. На мгновение в лавке воцаряется тишина. «Ему можно доверять?» Хантер шарашивает меня неожиданной отеческой ревностью в голосе. «Кому?» — спрашиваю я, начиная посмеиваться. «Кайлу?» «Погай ему самому. Ты выяснила, кто он, кто его родители, какая характеристика в школе?» «Хантер, тебе не кажется, что это перебор?» Бросаю на него выразительный взгляд и направляюсь обратно за витрину. Сейчас, когда мы остаемся с драконом наедине, в лавке будто бы поднимается температура. Мне становится душно, и я открываю ближайшее окно и же секундно ощущаю на себе будоражащий взгляд Хантера. «Ничего не перебор, если дело касается вашей цели безопасности. Проговаривая Проговаривает дракон и, взяв стул из зоны для мастер-классов, усаживается напротив меня. «Не забывай, вас разыскивает Родрик. Его шпионы могут быть где угодно». «Тебе никто не говорил, что ты параноик?» Прячу страх за неуверенной улыбкой. На самом деле, в словах дракона есть здравое зерно, но я стараюсь не думать об этом. Это слишком разгоняет тревогу, а когда я волнуюсь, все вокруг начинает рушиться. «Паранойк не пронок, но я, как видишь, еще жив именно благодаря моей подозрительности», — пожимает плечами Хантер. «Но мы же на окраине Хартеса. Зачем Родрику тут шпионы?» «Затем, что он сослал сюда как минимум двоих личных врагов», — Аризона замечает дракон. «И если нужны доказательства моей теории, то вот тебе информация». «Мой помощник в управлении каждый день строчит отчеты лорду Айронсу с целью подловить меня на какой-нибудь антиправительственной чепухе». «Да ладно!» — шокированно приоткрывая рот. «А почему ты его тогда держишь при себе?» «Потому что Артур не в курсе, что я в курсе его деятельности», — улыбается Хантер. «А потому могу кормить его той информацией, которой мне выгодно. Но это не значит, что мой помощник — единственный вальяс и шпион твоего дружайшего супруга. Поэтому спрашиваю еще раз, что за кослик подкатывает к нашей Эльзе». От суровой заботы, звучащей в голосе дракона, сердце странно ёкает и наполняется благодарностью. Губы сами собой расплываются в улыбке, только вот Хантера это настораживает. «Ты чего?» — хмуро интересуется он. «Ты такой милый, когда волнуешься за нас?» «Я не милый», — оглядевшись по сторонам, поправляет меня Хантер. «Я строгий и мстительный. Не порть мою репутацию». «Не буду», — обещаю я, продолжаю улыбаться. «Ничего с собой поделать не могу, душу переполняет радость с нотками эйфории». Кажется, она даже выплескивается наружу, заполняя лавку светящимися искорками. «Так, стоп, что происходит?» Удивленно вертя головой, интересуется дракон. «Так выглядит счастье хозяйки радости», — доносится от двери. Вместе с Хантером синхронно разворачиваемся, чтобы встретить невесть откуда, повившуюся Оливию. Хозяйка спокойствия выглядит как всегда, элегантно. Тёмно-синее платье, сшитое по последней столичной моде, перчатки на руках и изящная шляпка с вуалью. Я раньше не задумывалась и сейчас внезапно для себя задачилась. Откуда деньги на такие шикарные наряды? Они у Оливии все как на подбор. Неужели ее салоны и расслабления настолько прибыльны? «Добрый день!» Хантер вежливо кивает, мигом становясь хранителем порядка, а не моим плюшевым драконом. «Добрый!» — откликается Оливия, проходя внутрь и осматривая изменения в лавке. «Ари, я под впечатлением. Признаться, не думала, что из рук людей, в которую Геля превратила это место, может выйти такое уютное заведение. Ты снова будешь торговать ювелирными изделиями?» «Почти», — отзываюсь я, стараясь быть дружелюбной. Но, вопреки моему характеру, сейчас мне хочется ворчать не хуже гели. Оливия так не вовремя заглянула в гости, и я интуитивно чувствую, что Хантер пришел не с будничным визитом. «Что значит «почти», — уточняет Оливия. «Мы будем изготавливать украшения, предметы интерьера и даже мебель с применением ювелирной смолы», — тяжко вздохнув, объясняю я. «Также будут проводиться мастер-классы. Хочешь записаться?» «А что для этого нужно?» — живо интересуется хозяйка. Она подходит ближе к витрине и, как бы не невзначай, касается плеча Хантера. Дракон удивленно вскидывает брови и смотрит на меня, будто бы и переспрашивает, ему не показалось. О, кроме твоего присутствия ничего не потребуется. А честные маски, перчатки, шпатели и стаканы также специальной формы предоставим мы, распинаюсь я, а потом из вредности добавля. Если ты не боишься запачкаться или случайно спалить брови, я готова записать тебя в очередь. Э -э, Подумай, отпрянув от витрины, произносит Оливия. Хозяйка судорожно оглядывается в поисках неизвестно чего, а потом спрашивает. «Я вообще к Геле пришла. Она не занята?» «Она на втором этаже». Я улыбаюсь самой дружелюбной улыбкой. Правда, Оливия от этого почему-то еще больше бледнеет. «Если поторопишься, может, даже застанешь ее в хорошем настроении». «Тогда не буду терять ни минуты». Оливия подхватывает юбки и резво устремляется к лестнице. Не успевают ее туфельки отчитать последние ступеньки, как Хантер наклоняется над витриной и, понизив голос, заговорчески интересуется. «Спалить брови? серьезно? Серьезнее некуда», — подтверждаю с важным видом, а потом, не выдержав, смеюсь и объясняю. «В работе со смолой есть такая техника, называется петри. Это когда на смолу капают алкогольные чернила разных цветов. Они проникают в верхний слой и образуют фантастические по красоте узоры». «И как это связано с бровями?» — спрашивает Хантер с выражением крайнего недоумения на лице. «Во время перемешивания смолы и ее заливки формы в ней образуются пузырьки, которые поднимаются на поверхность». От них можно избавиться тем самым спиртом, а можно пройти из горелка, и пузырьки лопаются. Догадываешься, что в моем случае пошло не так? Ты уронила горелку, и она сожгла тебе брови. Не совсем так. То, что спирт — вещество горючее, тебе объяснять не требуется. Уточняю я. Но я же не Эльза, — выдыхает Хантер с явным нетерпением. Говори уже!» Так вот, а я об этом факте подзабыла. Точнее, не так. Мы работали с мамой в мастерской, она отвлеклась, а я пошла проверить заливки. Увидела, что появились пузырьки. Такое бывает, даже несмотря на спирт в составе алкогольных чернил. Но я совершенно забыла, что мы их использовали и решила пройтись с горелкой. В итоге форму вспыхнули, а мои брови отрастали до следующего праздника рождения года. Антер секунду смотрит на меня с недоумением, а затем начинает нагло и неприкрыто ржать. «Эй!» — сварливо бью его по ладони. Я вообще-то раскрыла тебе одну из семейных тайн Фейвелов. Клянусь унести ее с собой в могилу, тут же обещая дракона, затем спрашивает с улыбкой. И после этого ты все еще считаешь себя небедовой? Мой все! взмахнув рукой, борчу явно на обиде. Ты ему тут душу выворачиваешь, он ржет. У меня, между прочим, психологическая бровная травма. Вот. Утыкая с носом в блокнот и принимаю старательно составлять список покупок. Пигменты, ювелирные инструменты, сухоцветы и прочие приятные сердцу мелочи. «Ари, не обижайся». Ракочет рядом Хантер, и от бархата в его голосе меня пробирает, дрожь. «Я вообще не за этим пришел. Точнее, я всегда рад с тобой повеселиться, но сейчас у меня важное дело». «Какое?» скидывая голову и сталкиваюсь с нежностью в серо-стальных глазах. Щеки сами собой краснеют, когда мысли устремляются в романтическом направлении. Мне одновременно и страшно, и очень хочется понять, в каких мы с Хантером отношениях, если это вообще можно назвать отношениями, учитывая наличие у меня живого мужа. «Ари, я сегодня отбываю искать ваших родителей». На одном выдохе произносит Хантер, моментально запуская в мое сердце ледяную стужу. «Как сегодня?» — крикла, переспрашиваю я. «Писарт, который я до этого судорожно сжимала в руке, с громким стуком падает на стеклянную поверхность витрины. Умом я понимаю, что это должно произойти. Что, если есть возможность вернуть родителей, и её нужно использовать?» Но сердце панически не хочет отпускать Хантера. В глубине души поселяется страх, что он тоже уйдет навсегда. «Ари, ну ты чего?» С тревогой в голосе, спрашивая дракона, поднимается с места. В несколько стремительных шагов он обходит витрину и, встав передо мной, обнимает, прижимает к себе, разгоняя теплом страх, сковавший сердце. «Я обязательно их найду, не надо так бледнеть», — с улыбкой произносит Хантер, поглаживая мою спину. Прижимаясь к его широкой груди и слышу, как учащенно бьется сердце дракона. «Я не за родителей переживаю. Их я за это время успела отпустить, а вот тебя...» Горло перехватывает спазмом, и я замолкаю. «Что у меня?» Тихо спрашивает Хантер. А вот ты мне еще слишком много должен, лорд Виллиан. Ремонт не закончен, значит, трат предстоит еще очень много. Стараюсь перевести в волнение в шутку. Ты мне тоже очень дорога. А во дракона не думает облегчить мое состояние. Он отстраняется, все еще держа меня в объятиях и уверенно произносит. И я намерен найти твоих родителей хотя бы для того, чтобы сделать тебе предложение по всем правилам. Предложение? Страх потери Хантера моментально сменяется тревожностью от мысли, что дракон хочет жениться на мне. Что он... Нет, я не настолько хоробра, чтобы предположить, что Хантер меня любит. О, я вижу, как в твоей головке начинается настоящий парад истерики. Скрывая улыбку, произносит дракон. Ты точно хозяйка радости, а не тревоженки? Нет таких спектров. Смутившись, бубню я в ответ. Отвожу взгляд и продолжаю ворчать. И вообще, твое спокойствие оскорбляет мои паникующие чувства. Ну, простите великодушно вздыхает Хантер. А в следующий момент я оказываюсь резко развернутой и наклоненной. Крепкая рука дракона поддерживает меня за талию, а губ касается поцелуй. Сначала нежный он становится все напористей, лишает дыхания зажигает огонь возбуждения во всем теле. Тревога, паника. Какой там? Единственное, чего я сейчас хочу, — это не переставать целоваться. — Ну как? — спрашивает Хантер, оторвавшись от моих губ. — Помогло? — Чему? — Часто дыша, уточняю я. — Твоим паникующим чувством. — А еще как! Отвечаю я и резко дергаю дракона за ворот кителя, чтобы он продолжил начатое. Но Хантер лишь мягко чмокает меня, затем и вовсе выпускает из объятий. Прибывая в полной растерянности, я, не непонимающе, смотрю на дракона, который несколько нервно поправляет кители почему-то брюки. Я же вроде не падала на него и не могла помять его одежду. «Хантер, я сделала что-то не так?» «Нет, Ари, все в порядке», — отвечает Хантер голосом, от которого меня снова окатывает жаром. «Это я немного ха, зацеловался». Дракон смотрит на меня многозначительным взглядом, а у меня в голове проносятся строчки из маминой книг. «О, это он что, он возбудился?» «О-о-о!» тяну я, наконец-то, понимаю причину его бегства. И тут же заливаюсь краской. «Так, Ари, пока я тут совсем не застрял...» Потерев лицо, произносит Хантер. «Слушай меня внимательно. Я вернусь в самое позднее, через пять дней. Постарайся за это время не разрушить Альяс и не выдать себя мужу. К нему мы нагрянем уже вместе, с тобой и твоими родителями». Тревога, улегшаяся, была от поцелуя, снова выходит на первое место. «Хантер, только прошу тебя, не геройствуй понапрасну». «Ари, я делаю это не только для тебя или для Эльзы. Возвращение твоих родителей позволит нам избавить Хартеса от большей проблемы. Поэтому просто жди меня и будь умницей». Дракон открывая двери слишком быстро покидает лавку. Будто бежит от нашего разговора, зная, что задержись, он еще на минуту и забудет о миссии. «Хантер!» Я выбегаю следом, но вижу только удаляющийся силуэт огромного дракона. Хантер, мне кажется, я в тебя влюбилась. Шепотом произношу я, веря, что он услышит и обязательно вернется.